Глава 17. И как давно вы узнали? Голос подвёл, прозвучал сдавленно и хрипло. В груди по-прежнему было тесно, но я старалась дышать, хотя получалось с трудом. Мысли, было пришедшие в любовный хаос, постепенно возвращались на свои места, и я снова обрела возможность думать, хотя и не так рационально, как прежде. Гаррет молчал, но его взор говорил больше, чем сказали бы слова. И тогда я опустила голову и произнесла: "Я женщина". "Знаю", хрипло сказал он. "Ну, конечно же, капитан Джон Гаррет не стал бы целовать мужчину". В этом сомнений не было. "Боги", простонала я. "Мне интересно, кто ещё знает об этом, кроме меня?" В голосе Джона не было ни злости, ни раздражения. "Полагаю, Маргель Хитрый старик, я кивнула. Врать дальше не было смысла. Зачем? Не думаю, что капитан обидится на старого маг. К тому же, они друзья. Но вопрос в том, догадался ли Гаррет сам или его кто-то предупредил, например, Нил. На плечи, давищей тяжестью, опустилась неловкость. Только что я целовалась с Джоном, или, если быть точной, он целовал меня. Да так, что до сих пор, конечно же, а леют уши и щеки, и врать себе о том, что мне не понравилось, не стану. Достаточно уже лжи для нас обоих, а вот в глаза мужчине смотреть стыдно, поэтому уставилась на алый свет, которым светилась руна на его руке, и под рукавом второй тоже угадывало сияние. Джон встал и подошел ко мне. — Ничего не хочешь рассказать или объяснить? — спросил он. — Я недавно получил бумаги. Тебя ищу, Терлин. Он как-то рвано выдохнул и внезапно вскинув руку, запустил пальцы в свои волосы, добавив несколько, сдавленно: "Не как не могу понять, что к тебе теперь надо обращаться, иначе. Леди, на вы". "Не надо никаких вы", пробормотала я. "Пусть всё остаётся так, как есть. Ваш маги возвращается, сэр. Сами видите. А значит, скоро мне можно будет оставить серый замок". Но прежде я расскажу вам о том, как оказалась здесь и почему была вынуждена нарядиться в мужчину. Ну, допустим, причину этого маскарада я знаю. Догадался. А вот насчёт твоего мужа хотелось бы узнать поподробнее. Я бы сама хотела знать, так как я его не убивала, ответила тихо и добавила почти шёпотом. По крайней мере, не хотела. Джон несколько секунд молчал. Я опустила ресницы. На ски собственных сапог сейчас волновали меня до ума по мрачению, до да всё, что угодно, лишь бы не смотреть в лицо Гарета. Мне было стыдно, мне было страшно, а ещё по телу продолжало скользить странное, чертовски приятное истома. Последствия поцелуя, и не так-то просто было избавиться от этого ощущения. Проснувшись, оно явно не спешило оставить меня, и все эти чувства, страхи и желания Теперь смешались во мне, окончательно сводя с ума. Капитан перекрестил руки на груди. Перестав терезать шевелюру, взгляд его стал решительным и спокойным, словно мужчина сумел взять себя в руки. Видимо, поцелуй растревожил не только меня одну, и об этом я подумала с каким-то тайным удовольствием. Я знаю тебя, Эрлин. За время, пока мы были вместе, успел присмотреться и понять, какой ты человек. Я хмыкнула. Девушка, которая отдаёт так много, продолжил Гаррет. Тогда в деревне и после нападения на крепость, как-то слова Джонна не сильно меня утешали. Он говорил о преднамеренном убийстве, о том, что я на подобное не способна. И был прав. Если бы только я не сомневалась, что это моё зелье оборвало жизнь Элроида. Да, я проверяла его даже на себе, но кто знает, что могло пойти не так? Вдруг смешанное с большой дозой алкоголя, а старик в ту ночь был порядком на веселе. Так вот, что если это сыграло фатальную роль и отправило несостоявшегося мужинька на тот свет? И ведь теперь не узнаешь, она сердце камень. Каким бы не был лорд казначей, но в нашем браке по вине не он, а мой брат Мысль о Фрэнсисе отрезвила, выдавила из меня всё хорошее, словно на него представила лицо сводного брата, его хищную улыбку, полную превосходства, его слова, ударившие под дых. Тогда, кажется, уже в той прошлой жизни, которой нет возврата, да и желание возвращаться. Будешь примерной супругой для лорда Элроида, сказал он. И это не обсуждается. Я не твоя мать. Мне надо, чтобы от тебя был прок. Я этого добьюсь. Не думаешь же ты, что вольна сама выбирать свою судьбу, Эрлин? А я, признаться, так и думала и получила запирающие браслеты на запястье. И женишка, который мне годился в прадедушку, они сковали мою силу, заставили выйти замуж за старого лорда Элроида. Брату была нужна должность в королевском совете, и он её получил, продав, по сути, меня вместе с моими землями и деньгами. Сорвались с губ слова. Джон молча смотрел на меня, а я продолжала говорить, ощутив, что плотину, удерживающую то, что давно просилась высказаться, прорвало. Даже с моргелом я держала себя в руках, а тут и всему ведь виной серые глаза командующего. глядевшие на меня так искренне, я видела, что для него не являюсь убийцей. Он просто не верил в это, как и маг. И от чего-то внутри стало тепло и уютно, стоило только начать. Слова полились из меня, как хрустальный поток горной реки. Я говорила и говорила о том, о чём и сама, как мне казалось, давно забыла, но нет, рассказала о Фрэнсисе, о том, как он стал моим опекуном. Я до сих пор не могу понять, как родители оставили меня на него. Ладно, отец Фрэнсиса, но моя матушка, впрочем, она ушла первой и просто не успела. Они и предположить не могли, что умрут так рано. Обычно люди не думают о смерти, когда молоды. Я хотела усыпить его, чтобы не мешал убежать. Рассказывала уже, перейдя непосредственно к предполагаемой гибели супруга. И мне надо было высвободить силу. Фрэнсис завязал нас с целройдом на крови. Не думаю, что он хотел это сделать, но предполагаю, что сам старик лорд потребовал полной передачи прав на супругу. Тут я, криво усмехнулась, и получил их. Прежде брат контролировал меня, поэтому я обрадовалась, когда узнала, что власть перешла к мужу. С Фрэнсисом подобное бы не прошло, а тут появился шанс, и я им воспользовалась. Более того, я шла к нему всё время, пока были приготовления к свадьбе. Гарет смотрел и молчал, а я рассказала о том, как сбежала, рассказала о старухе-нянечке и о её помощи, о том, как ушла в лес и как встретила обоз под предводительством Джона. Теперь многое становится понятным. Он вздохнул, а потом сказал то, что прежде до него говорил Маргель. Не думаешь ли ты, Эрлин, что у академии тебя могут поджидать? Наверное, я передёрнула плечами. Но если я попаду в академию, то стану ни подвластна ни брату, ни сыновьям лорда Казначея. Все адепты переходят под защиту учебного заведения на тот срок, пока являются ее учениками. Но Гаррет мрачно сверкнул серыми глазами. Ты забыла кое-что важное. Внутри сжался ледяным комком страх. Если тебя ищут за убийство, то никто не примет тебя в академию. Это единственное препятствие к твоей цели. А ведь точно, он прав, боги!» Мысли в голове заплясали, перепутались, скинув руки, сжало виски, опасаясь, как бы голова не взорвалась. Но почти в тот же миг капитан оказался рядом, и я тихонько пискнула, ощутив, как его руки касаются моих, убирают от олба, опускаются вниз. «Я помогу», — только и произнес он. Ты будешь учиться, Эрлин Бевин, клянусь своей честью. Значит, вы мне верите, сэр? спросила тихо. Сердце сделало отчаянный, невозможный кульбит и застучало с бешеной скоростью, когда наши глаза встретились. Руки Джона обжигали, его магия снова начала светиться, пробуждаться, и я видела, насколько он рад возвращению силы. Верю, да и разве я могу иначе? Его губы дрогнули, А затем мужчина отпустил меня. Джон сам себе пытался казаться цельным, но понимал, что разрывается. Нет, дело было даже не в долге, а ведь он должен сообщить о беглянке. Просто Гаррет ни на секунду не поверил в то, что Эрлин может быть убийцей. Впрочем, в его голове временно царил полный раздрай. Одновременно хотелось кричать от радости, потому что он был счастлив. К нему вернулась сила, и это было чертовски хорошо. Нет, это было просто отлично. И в то же время ему хотелось подняться к небесам от переполняющего сердце ощущение легкости, какое им дает лишь присутствие рядом важного человека, того, без которого иногда даже трудно дышать. Сила снова текла по венам, заставляя пробудиться, заставляя чувствовать себя прежним. Любовь заставляла сердце биться быстрее. Руны светились на его руках, вернувших себе почти былое могущество. Впрочем, это всё дело времени. Он восстановится. Главное, что магия вернулась, и все эти ничтожные целители коями полн королевский дворец или обманывали его, или просто оказались ни на что не годными магами. А Эрлин даже сейчас Джон не стал себе лгать. Он влюбился. и подозревал, что одного лечения здесь было бы недостаточно. Его сила вернулась благодаря иного рода магии, и она называется любовью. Да, он верил в то, что прежде ему говорила Эрлин, еще будучи для него в образе мальчика. Верил, потому что хотел и знал, что может вернуть былое, но не удавалось. Он отвлекался, он сомневался и в первую очередь в себе самом, А ещё это чувство, разрывающее его на части, ощущение подозрения, что его неумолимо тянет к мужчине, нет, от такого можно сойти с ума. И Джонну, несмотря на охватившее его безумие счастливого открытия, всё же хотелось хорошенько потрепать девчонку за то, что заставило его чувствовать себя извращенцем. Нет, город знал, что и пальцем не тронет Эрлин, но желание, пробудившееся к ней, заставила его порядком понервничать. Да что там! Каждый раз, когда они уединялись вместе, и она лечила его, он сопротивлялся не лечению, но своему влечению к тому, кого считал мальчиком. И вот теперь все стало на свои места. Он больше не сомневался ни в себе, ни в своих чувствах. И они были новыми, словно глоток свежего воздуха. И Эрлен этот поцелуй пробудил Гаррета. В нём было всё: сладость, мук отчаяния и счастье. Конечно же, Джон ни на секунду не сомневался в девушке. Он сказал ей истинную правду. За всё то время, которое они знали друг друга, капитан увидел больше, чем порой можно разглядеть за годы совместной жизни. Эрлин была доброй, открытой. Она умела и могла отдавать, порой не щадя себя. Случай в деревне показал многое о девушке, как о человеке. И в замке она лечила его людей, а затем шла к нему, чтобы отдать остатки силы и пробудить уснувшую магию. Нет, определённо такой человек не может быть способным на убийство. Только не она. Гарет смотрел на Эрлин, чувствуя, как сердце его бьётся всё быстрее и быстрее, но он пытался подавить в себе желание. Не хотел пугать девушку, хотя мечтал снова прикоснуться к ней, к её губам. снова ощутить их вкус и податливую мягкость после он сделает это и не раз ведь она ответила возможно он тоже нравится ей а эрлин при всей её доброте не создавала впечатления человека который будет терпеть то что не по нраву и тот факт что она сбежала от ненавистного навязанного мужа тому свидетельство у меня есть связи в столице произнёс мужчина стараясь чтобы голос звучал ровно не выдавая того, что творилось в его душе. Я узнаю подробности смерти твоего мужа. Не думаю, что ты ошиблась, Эрлин, тут что-то другое. Она кивнула и отвела глаза. А Джонасу снова захотелось обнять её, прижать к груди, ощутить тепло её тела и прикосновение тонких пальцев, думать о том, что скоро девушка отправится в академию, не хотелось. И в то же время он понимал, отпустит Не потому, что хочет. Нет, как раз наоборот. Он мечтал, чтобы она осталась рядом с ним. Но слово было дано, и Гарот не привык нарушать данные обещания, даже если оно идёт вразрез с собственными стремлениями и желаниями. Тебе не надо бояться. Я всё решу, просто сказал он и тяжело шагнул к двери. Уходить из каморки Эрлин не хотелось. Впрочем, ему непременно стоило это сделать, пока не натворил глупостей. Теперь, когда он знает правду и уверен в себе, стоит позаботиться о том, чтобы сила вернулась на полную мощь. Когда он станет прежним, станет самим собой, то сумеет спасти и крепость от тварей, и Эрлин от тех, кто её ищет. Спасибо, сер. Она шагнула следом, явно намереваясь проводить его. Джон Е2 удержался, чтобы не качнуться к девушке, не обхватить руками и не поцеловать, завладев её губами. Но вовремя остановился, мысленно приказав себе быть мудрее и не идти на поводу у собственных желаний. "Джон", зачем-то проговорил он и усмехнулся. Улыбка получилась кривой. "Называй меня Джон". "Разве я могу, сэр?" Она тоже улыбнулась. "Не при ваших людях. Пусть всё остаётся по-прежнему". Он кивнул, но про себя подумал, что по-прежнему уже ничего не будет. По крайней мере, не для него. Фрэнсис ещё завтракал, когда ваш чис слуга принёс ему послание, переданное магической почтой. Отпустив широким взмахом руки прислужникам и быстро промокнув губы салфеткой, молодой мужчина в нетерпении сорвал печать и раскрыл сложенный в четверть лист. Прочитал и недовольно сдвинул брови, отшвырнул послание на стол, едва не угодив им в розетку с вареньем. Эрлин не нашли. Его люди нанятые и отправленные во все города, где только существуют академии, принимающие будущих целителей, не нашли никого маломальски похожих на беглянку. И мужчина понял, что сестра или ещё не добралась до своей цели, или передумала, мудро сообразив, где её в первую очередь станут искать. А в том, что она вполне могла затаиться и выжидать, Голландер почти не сомневался. Только время шло, и ему просто необходимо было отыскать её и вернуть назад в столицу в целости и сохранности, чтобы получить всё то, на что он рассчитывал, и что было должно принадлежать ему по праву. Её деньги, её земли, та часть наследства, которую Эрлин получит от глупого брака с почившим стариком, и она сама, как вишенка на торте, заключительный и долгожданный аккорд. всей этой композиции. Вот только девица упорно не желала, чтобы ее нашли. Она была хитра, умна, и пора было начать паниковать. Фрэнсис не допил чай, встал, размышляя. Аппетит пропал полностью. Он понимал, что ему самому стоит отправиться за сестрой, поскольку и это была чистая истина. Если хочешь сделать что-то правильно, надо делать это самому». К тому же, волновало отсутствие новостей от Харлов. Последнее сообщение, переданное ему с помощью магии, рассказало Голандру о том, что наёмники преодолели перевал в северных землях и теперь направляются к границе. Они сообщили, что якобы нашли следы его сестры и точно смогут всё сказать лишь когда сами будут в этом уверены. Фрэнсис уже начал переживать о том, что нанял их. Опасался, что поиски увели отряд совсем в ином направлении. Нет, право слово. Не могла же Эрлин так глупо отправиться туда, откуда нет возврата. Что было в северных землях? Там ведь пусто, никто и ничто не обитает, кроме разве разного рода нечисти, да одинокой крепости, стоявшей на пути тварей. Впрочем, Фрэнсис плохо ориентировался в расположении военных городков. Она ещё понимал, что перейти границу Северного леса почти невозможно. Нет, определённо. Харлы сбились с пути. Но куда тогда запропастилась сестра? Она ведь не могла просто исчезнуть. А что если погибла одинокая девушка, путешествовавшая без сопровождения, лёгкая добыча для разбойников и насильников? При этой мысли Фрэнсиса передёрнуло. Нет, Эрлин не могла просто так уйти из этого мира. Он бы почувствовал. Да и девушка непроста. Такая не пропадёт. Голландр искренне верил в то, что ему скоро улыбнётся удача, и он опередит в своих поисках зарвавшихся сыновей Элройда. Маргель стоял на вершине стены, глядя на то, как командующий обозревает лес и тёмную полосу, тянувшуюся у самого горизонта. Несмотря на то, что Джон пытался сосредоточиться и думать логично, на его губах играла улыбка, совсем не свойственная строгому капитану Гаррету, и это не укрылось от внимания мага. "Я так понимаю, лёд тронулся не только в отношении твоей силы", наконец произнёс старик, отпуская рура на зубцы стены. Бесёнок резво принялся скакать, разминая лапы, а Маргель, усмехнувшись, продолжил Твоя магия ожила вместе с твоим сердцем, Джон, а ты знал правду и молчал. Попенял ему капитан, даже не взглянув на друга. Он продолжал смотреть вдаль, отмечая, что для него даже весь мир немного изменился. И мрачный лес уже не казался таким мрачным, и этот закат, раскрасивший часть неба яркими цветами, олел, как и его руны, скрытые под одеждой. магия возвращалась. Джон чувствовал себя прежним или почти таким, как был когда-то. Он пока не рассказывал об этом никому, но разве скрыть силу, когда она возвращается? И первым это заметили маги крепости. А значит, о том, что капитан Джон Гаррет стал прежним, узнали все, кто живёт здесь, или скоро узнают, так как Дрейк уже иначе стал смотреть на нового командующего. А следом за ним изменили отношение и остальные офицеры. Мне всегда хотелось, чтобы ценили именно меня, а не мой дар, зачем-то проговорил Джон, на что Маргель улыбнулся ещё шире. Сила всегда была несущим фактором в нашей жизни, как деньги и любовь, сообщил он тихо. Любовь, подумал Джон и наконец перестал любоваться падающим за лесом солнцем. Да, я знал, кто такой Эрл Ответил запоздало на вопрос капитана Мак. Но я обещал не выдавать тайну. К тому же, я знал, что придёт время, и ты сам всё поймёшь. Джон понял много чего, но сейчас говорить об этом не хотелось. Его занимали совсем другие мысли, и капитан гнал прочь образ Эрлин, сбивавший его с толку и мешавший выполнять свой долг и свою работу. Никогда прежде он не смешивал чувства и долг. Впрочем, были ли прежде эти чувства? Сейчас Джон указал, что нет. То, что он испытывал к целительнице, было выше и сильнее неизменного желания. Хотя, что скрывать, он её хотел, но не мог подступиться. Что-то мешало, заставляло ждать. Ему хотелось, чтобы они лучше узнали друг друга, прежде чем решаться на такой важный шаг. Хватит. Один раз поспешил, И это привело к нескольким годам бессмысленных отношений и разводу. Сейчас он хотел серьёзных отношений и был готов к ним, но очень сомневался, что готова Эрлин. Девушка не переставала мечтать об учёбе, и Гард понимал, что не станет мешать ей, не станет на её пути. Но плюёт на то, что ему чертовски хочется при первой же встрече подхватить её на руки и унести в свои покои и От таких мыслей кровь в венах забурлила, закипела жидкой лавой, и капитан стиснул зубы, прогоняя удивительное видение девушки с короткими волосами, полностью обнажённой в его объятиях и на его постели. Что ты задумал, Джон? С каким-то беспокойством спросил Мак. Гаррет выдохнул, перевёл взгляд на старика, затем на миг прикрыл глаза, прогоняя сладостный образ из мыслей и головы. удалось плохо, но удалось. Ему пора взять себя в руки, Эрлин рядом, и пока будет рядом с ним, а там они разберутся. И он точно не отпустит её от себя. А если и отпустит, то сделает так, чтобы она непременно вернулась назад к нему. Мне не даёт покоя эта нечисть, сказал мужчина. Моргель хмыкнул. И что ты намерен предпринять? спросил он тихо. Хочу отправиться туда, кивнул на горизонт капитан. Моя сила восстанавливается быстро, очень быстро. Я планирую найти семейное логово тварей и уничтожить их, пока они не возобновили атаки на крепость. Полагаешь, никто до тебя не пытался? уточнил старый маг. Ты спрашивал Дрейка? Спрашивал. Они отправляли отряд дважды. И приподнял брови Маргель, оба раза никто не вернулся. Полагаю, это заставляет невольно задуматься, проговорил тихо старик. Джон ответить не успел. Внизу раздался шум, затем крики. Оба и Мак и капитан повернули головы и устремили взгляды вниз, туда, где к ним уже по лестнице спешил один из караульных, тех, кто стоял на воротах. Солдат мигом оказался наверху, застыл, отдавая честь. и тяжело проговорил в ответ на кивок своего командующего, разрешившего военному говорить. «Там, внизу люди, трое, просят впустить на ночлег». Дыхание сбилось, но солдат пытался говорить ровно. «Кто такие?» — спокойно спросил Джон. «Назвались купцами, сказали, что заблудились и потеряли свой обоз, сэр». Отчеканил солдат, и Джон прищурил глаза, услышав такой ответ. «Купцы в северных лесах?» Что они здесь сделают? Звучит весьма подозрительно. Гаррет уже давно не верил в подобные вещи, но не торопился делать выводы. Сначала стоило взглянуть на незваных гостей, а там уже и решит, что с ними делать. Потому что если это были люди действительно попавшие в беду, он не имел права по законам этого мира и совести не впустить их, оставив ночью за стенами крепости. «Пустите, но дальше двора не пропускать», — ответил Джон, и когда солдат метнулся вниз, чтобы передать приказ, посмотрел на Маргела. Маг правильно истолковал взгляд капитана и, коротко кивнув, сказал «Ну, пойдем, взглянем на этих купцов». Судя по тону его голоса, он и сам мало верил в правдивость рассказа незнакомцев. Джон увидел троих гостей уже во дворе, когда, спустившись с лестницы, он не мог, чтобы не пропускать. прошёл по подаркой, соединявшей главную крепость с жилым домом для слуг. Незнакомцы застыли, осматриваясь по сторонам, и Гаррет едва удержал усмешку, стоило взглянуть на так называемых купцов. На представителей торговли они походили менее всего, поджарые и крепкие, с такими лицами, что можно отпугивать потенциальных покупателей. Я Джон Гаррет, главнокомандующий этого гарнизона. Он вышел из темноты, отбрасываемой тенью арки на свет факелов, трепетавших на ветру и бросавших тени на стены. Закат плавно перетёк в сумерки, но Гаррет отлично видел, как взгляды троих купцов почти одновременно обратились в его сторону. "Господин командующий", один из незнакомцев вышел вперёд и поклонился, затем представился именами, которые Джон сразу же принял за поддельные. Так как они совершенно не шли этим мужчинам, Маргель, встав за спиной друга, оглянулся и подозвал Рура. Бесёнок, было потерявший хозяина на стене, уже спускался по лестнице вниз, забавно подкидывая задние более длинные лапы и негодующе ворча. Уже через несколько секунд он запрыгнул на сапог мага и ловко вскарабкался, заняв положенное ему место на плече Маргела. Мак поднял руку, И небрежно почесал за ухом любимца, при этом пристально глядя на стоявших напротив чужаков. "Кто вы такие?" спросил у Джон спокойно. Мужчины переглянулись, окружённые людьми из гарнизона, они явно чувствовали себя свободно, и это поведение не нравилось капитану. Нормальный человек всегда ощущает неловкость, когда стоит в кольце из вооружённых незнакомцев. Этим троим казалось было всё равно, окружены они Или посреди чистого поля мы уже назвались господин командующий, ответил тот, кого Джон отметил как старшего. Они не люди. Совсем тихий, беззвучный шёпот, словно чужая мысль, закрался в голову Гарета. Это Маргель покачнулся в его сторону. "Знаю", хотел бы ответить Джон, но не стал. "Вы не купцы", заявил спокойно капитан. Он не стал опускать руку на рукоять меча. но был готов сделать это в любую минуту. На миг показалось, что над замком опустилась тягучая тишина. Даже пламя и то застыло, перестав дрожать на ветру. А затем старший купец усмехнулся. Смущает наш внешний вид, не так ли? Но осмею заверить, мы и купцы. Да, прежде мы трое занимались далеко не торговлей. Но времена меняются, и хорошие воины уже не нужны. а жить как-то надо. И где же ваши товары? а этот вопрос задал Дрейк. Гаррет заметил Капрала слишком поздно, и то, что Альберк повёл себя недостойно, взяв слово, когда говорил его старший, вызвало недовольство капитана, но он не стал останавливать Дрейка. Всё, что он захочет ему сказать, он скажет потом. Сейчас нельзя отвлекаться. Эти трое заставляли Джона нервничать. Они были опасны. И он уже жалел о том, что позволил им войти внутрь. Мы потеряли свои товары и своих людей. Старший, назвавшийся Уильямом, смотрел только на Джона, игнорируя капрала, хотя и отвечал на вопрос последнего. Знаю, что сглупили, сунувшись в северные земли, но нам надо было срочно попасть в соседнее королевство, а путь по северному тракту самый быстрый. Капитан смотрел в глаза этого нечеловека и понимал, что такой, как Уильям, сглупить не может. Слишком быстрый и сообразительный у него взгляд. Нет, в жизни бывает всякое, но три незваных гостя не создавали впечатления потрепанных судьбой купцов. Не верите? Передёрнул плечами воин. Тогда просто позвольте переночевать. Утром мы покинем замок Хотелось бы дать лошадям отдых, да ещё одну ночь без сна провести тяжело. Город кивнул. "Да, сказал он в своей хладнокровной манере. И тем не менее вам здесь не рады, проговорил он, услышав, как почти сразу за плечом согласных мыкнул Маргель. Вам выдадут в палатку и еду, но в замке остаться не разрешаю". Сказал и сам удивился собственным словам. Вот только как никогда прежде был уверен в том, что поступает истинно верно. Причувствие заставило Джона указать гостям на ворота. У вас за стенами ползает змеюка, башка у которой размером с моего коня. Неожиданно взорвался молчавший за спиной своего старшего купец. И вы считаете себя после этого людьми? Он яростно шагнул вперёд, но на его плечо тотчас легла рука Уильяма. А люди Джона вскинули арбалеты и достали мечи, явно приняв сторону своего капитана. И Джона это порадовало, как и тот факт, что Дрейк обнажил меч, показывая полное доверие к своему командующему. Насколько я знаю, змеи своих не трогают, отметил Маргел из-за плеча Гарета. Мартин, открывайте ворота. Гости покидают нас, но прежде дайте им то, что я обещал, крикнул зычно Джон. «Да, сэр!» — раздался ответ. «Кто-то из солдат. Капитан не заметил, кто именно. Но его приказ выполнили быстро. В течение нескольких минут были принесены сложенная палатка и какой-то съестной паек. Все это время поддельный купец сверлил взглядом Джона и мага, стоявшего за его спиной. А Рур, словно передразнивая гостей, надув щеки, шипел змеей. Теперь и капитан понимал, кто перед ним. Харлы. Таких не стоит пускать даже на порог, и уж точно им не честим. Не страшно. Какие там змеи, если сами они воины из змеиного народа. Если внутри у Джона и были сомнения, то теперь они развеялись без следа. Он понял, что поступил истинно верно. Не пожалеть бы вам о содеянном, прошипел старший из Харлов. отказать в гостеприимстве тому, кто просит, недостойно. Желаете дать клятву, а не причинении вреда?" И заогнул бровь Джон и добавил тихо: "На крови". Харлл стиснул зубы и развернулся на каблуках, рявкнув: "Уходим". И вся троица направилась к воротам. "Скатертью дорогам", пробормотал Маргель, встав рядом с капитаном Гаретом, и Джон мысленно согласился с напутствием мага. Не знаю, какими словами передать то, что теперь происходило со мной. На первый взгляд, мало что изменилось, но, кажется, изменилась сама я, открыв в себе нечто новое, и изменился капитан. Теперь наши встречи давались мне одновременно и тяжелее, и проще. Нет, он больше не делал попыток меня поцеловать, но не могу сказать с уверенностью, что это меня радовало, скорее наоборот. Но жить стало легче и проще. Начать с того, что заниматься со мной гард стал сам. Теперь я могла спокойно посещать купальню. Нет, ко мне не приставили конвой, но капитан сделал так, что мне выделили 1 час вечером на купание. Как это объяснили остальным жителям крепости и солдатам, не знаю. Джон не сказал, а я не спрашивала. Просто приняла, как должное эти уступки моему полу. Но самое главное, капитан и не думал отправлять меня в столицу. Он поверил мне, и все страхи, которые стояли между нами, исчезли, словно их и не было. А ещё, ещё он стал смотреть на меня иначе, с чувством облегчения, так что мне порой казалось, что у мужчины гора упала с плеч. Впрочем, она упала и у меня. С того дня, как открылась правда, прошло 3 дня. Моя ягона продолжала развиваться и расти, наполняясь силой. Моя тоже росла, хотя и в пример медленнее. Всё же Гард изначально был сильным, и его резерв рос с неумолимой скоростью, что не могло не радовать. Словно у мужчины появилась цель. Впрочем, скорее всего, так оно и было. К тому же, он тренировался и тренировал меня, так что мы не ограничивались одними физическими упражнениями. И мне было жаль того, что скоро придётся уходить. В ближайшие дни я собиралась поговорить с Джоном и напомнить ему о его обещании. Так как, несмотря на то, что начала испытывать к этому мужчине, не оставляла своих планов на будущее, в которых первую роль отводила всё же учёбе в академии. Нет, от мечты не отказываются. А я слишком долго мечтала, и всё же не могла не признаться себе самой, что Джон зацепил меня за живое, заставил сомневаться в выборе будущего, хотя я уговаривала себя, что учёба это не навсегда. Но пока не строила планы относительно капитана, так как не была уверена на его счёт. В этот вечер я планировала последний сеанс лечения, а ещё и разговор. Время неумолимо убегало, я не могла позволить себе оставаться в сером замке, даже зная, что меня ищут. Джон обещал помочь, а он был из рода тех мужчин, которые привыкли держать своё слово. Поужинав в своей комнатушке, накрыла крышкой, остатки трапезы и встала, оправляя одежду. Гарет несомненно уже должен быть у себя, но почему-то именно сегодня я волновалась сильнее, чем прежде. Пока покидала комнату и шла по коридору, внутри что-то сжималось, то начинало трепетать, словно крылья бабочки, лёгкие и яркие, а ноги подрагивали, как и руки, постучавшие в дверь коротко и быстро. Я рассчитывала услышать ответ, но тут неожиданно дверь открылась, и на пороге Вопреки ожиданиям, появился старик Мак. Рур, привычно сидел на плече хозяина, а увидев меня, изобразил оскал, нечто вроде улыбки, а потом заурчал, приветствуя меня. "Проходи", Маргель посторонился. "Джон скоро будет", добавил он и коротко пояснил. Обход. Я кивнула и зашла, прикрыв за собой дверь. Бесёнок то ли волнуясь, то ли просто радуясь, прыгнул ко мне на плечо, дёрнул за ухо. и перелетел обратно к хозяину, довольно урча. Бонзит, попенял я ему ласково, а старик указал мне на кресло у камина, в котором уже весело потрескивало пламя. Присядем, предложил он, и стало понятно, у Мага есть ко мне разговор, и по всей видимости, важный. Присядем, согласилась, кивнув. Сегодня в замок приходили Харлы. Как-то и сразу начал Маргель. Сам он не сел, Встал спиной к камину и лицом ко мне, а вот Рур спрыгнул на пол и улегся перед пламенем, глядя огромными глазами на танец алых лепестков, пышущих жаром. «Харлы?» — повторила я, вспоминая, где могла слышать это слово. «Да, это вымирающий народ. Они относятся к виду змееносцев». Быстро объяснил Мак, и я вспомнила, что когда-то читала о них, и, кажется, даже видела одного, давным-давно. в своей прошлой жизни, в которой ещё была жива мама, а я сама не наряжалась в мужской костюм, убегая от навязанного мужа. И, продолжила я, Джон полагает, что они пришли за тобой. Харлов обычно нанимают для поисков беглецов и должников. "Зачем-то проговорил Маргель. Думаете, это сыновья Элроида? Всё может быть, но мне, как и нашему капитану, не верится". Кто что это случайное совпадение, заметил старик. Трое наёмников прошли через лес к северному замку, вошли обманом, представившись купцами, а затем отказались принести клятву не навредить никому в замке и ушли. Я плохо себе представляла Харлов и исходящую от них опасность, но судя по выражению у глаз Маргела, всё было не спроста. Так что пока Джон проверяет стражников и дозорных на стене, мы побудем здесь вместе. Разве те харлы могут проникнуть в замок незамеченными? Засомневалась я, вспомнив высокие крепкие стены крепости, но почти сразу вспомнила и нападение нечисти. Да, оно произошло с воздуха, но всё же в памяти до сих пор остались Искорёженные тела и раненные солдаты, которых я лечила в течение нескольких дней своей магией. Будем надеяться, что мы с Джоном ошиблись и Харлы действительно, мягко говоря, проходили мимо и не по твою душу, Эрлин. Но он переживает, и он не хочет, чтобы с тобой что-то случилось, произнёс старик Мак и как-то странно посмотрел мне в глаза. Я надеюсь, что скоро уйду, а вместе со мной исчезнут и проблемы. ответила тихо. А как же Джон вдруг спросил Маргель, и я вздрогнула, так как совсем не ожидала такого вопроса. Джон повторила, чувствуя себя глупо, а ещё ощутив, что отчаянно краснею.